По словам свидетелей, Ломоносов говорил, что они себе воображают. Я такой же, еще лучше их всех, я природный русский. Вследствие профессорской жалобы Ломоносова вызвали в комиссию к допросу, но он объявил Юсупову, я по пустому отвечать не буду, и надо мною главную имеет команду Академия, а не комиссия. Надо б на чтоб Академия от меня потребовала ответа, И без того в допрос не пойду, и ничего со мной комиссии делать не сможет. Сверх того, сказано в протоколе комиссии, при от присутствием кричал он Ломоносов не учтиво и смеялся. Юсупов и Игнатьевелили его арестовать и содержать под караулом при комиссии. Призванный вторично в комиссию Ломоносов объявил, что без воли Нартова отвечать не смеет. Призвали в третий раз и объявили показания Нартова, что тот не запрещал ему идти в допрос и теперь не запрещает. Несмотря на то, Ломоносов объявил, что отвечать не будет, потому что это дело судное. Приговорили. Держать его под караулом по-прежнему. Ломоносов подал просьбу в академию. Содержусь под арестом. Отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от всего случая не только искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но в то время, в которое бы я других моим учением пользоваться мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит, ибо я нижайший нахожусь от всего напрасного нападения в крайнем огорчении. И того ради императорскую академию наук покорно прошу, дабы с облаговлено было моему господарю освобождений для общей пользы отечества старания приложить. Нартов приложил старания, но понапрасну. Комиссия представила императрице дело в очень неблагоприятном для Ломоносова виде, привела справку из академии, что Ломоносов из-за границы чинил непорядочные и неспокойные поступки. И оттуда тайным почти образом уехал, да и по приезде сюда в Санкт-Петербург явился в драке и присланный из полиции в академию. Комиссии не упустила случай сделать выхлопку и против Нартова. Да и правление его Нартова по академии за незнанием его недовольное, ибо он не только какой ученый человек и знающий иностранных языков, но с нуждойю и по русски только может ими свое написать. По мнению комиссии, Ломоносова следовало наказать не только за противные поступки его в комиссии и академии, но даже и в немецкой земле. Но 18 января 1744 года Сенат приказал онного адъюнкта Ломоносова для его довольного обучения от наказания освободить, а в объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения. А что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции, якобы в судебных местах, зато давать ему Ломоносову жалование в год по нынешнему окладу половины. Ему же Ломоносову в канцелярии правительствующего сената объявить с подписью, что если он впредь в таковых продерждистех явится, то поступленность с ним будет по указам неотменна. В указе «Причину и освобождение» было означено «довольное обучение». Но «довольное обучение» Ломоносовы могли оценить очень немногие. Гораздо большее число русских и сильных людей могло оценить его оды, которые он представлял одну за другую, и каких прежде не читывали на русском языке. Эти-то оды, конечно, и были главную причину ее освобождения от наказания. В феврале 1742 года Ломоносов написал оду на прибытие из Галштиния великого Петра Федоровича. «Девится ныне вся вселенна Премудром вышнего судьбам, Что от напасти злых спасенно Россия зрит конец бедам, И что уже Елисавета злоты его он вводит лето, Избавив от насильных рук, Красуются Петровы стены, Что к ним его приходит, Внук. В конце года Ломоносов написал оду на прибытие Елисаветы из Москвы в Петербург после кронации. Какой приятный зефир веет, и новую силу в чувство льет, какая красота есть снег, что всех умы к себе влечет. Мы славу чьери здравпетровый зарей торжест в светещущу новый. Благословенно, вечна, буди, вещай ответ хиденными к ней, и все твои с тобою люди, что верил власти твоей, мой образ чтят в тебе, народы, и от меня влиянный дух. В бесчисленный промчиться роды доброд твоих неложный слух, тобой поставлю суд правдивый, тобой сотру сердца кичливые, тобой я буду злость казнить. Тобой заслугам мзду дарить. В воде написанной в это время Естественно ждать указаний На шведские отношения. Стокгольм глубоким сном покрытый, Проснись, познай Петрову кровь, Не жди льстецов своих защиты, Отринь коварную их любовь. Ты всуи солнца почитаешь И пред луной себя склоняешь, Целуй Елисаветин меч, что ты принудил сам извлечь свою полтавскую вспомни рану. Народы ныне научитесь, смотря на страшную гордых казнь союзы разрушать, блюдитесь, храните искреннюю приязнь. На множества не упавайте и тем небес не раздражайте. Мечи, щиты и крепость стен пред Божьим гневом гнил и тлен пред ним и горы исчезают пред ним пучины. иссыхают. В тысячи семьсот сорок третьем году была написана ода на день тезаименитства великого князя Петра Федоровича. В ней находится знаменитая языческая страфа Петра Великого. Возди на труд и громкую славу, что свет в Петре не ложно чтит. Нептун, познав его державу, с минервой сильный Марс гласит: он бог, он бог твой был Россия. Он члены взял в тебе плодские, сошет к тебе от горних мест. Он ныне в вечности сияет, на внука весело взирает среди героев, выше звезд.